Глава 1 Дан. Шерлок? Уж не Холмсли? Вспомнилось мельком увиденное в комнате. Стол с бумагами, пробирками, увеличительными стеклами. Вполне мог принадлежать сыщику. Курительная трубка указывала на то же. Холмс везде изображался именно с такой стильно изогнутой, классической, да еще и скрипка. Но позвольте, как это? Холмс ведь вымышленный персонаж. — Холмс так как и Отсон, и Мариарти, и все остальные герои книг Конан Дойла. Общеизвестно, великий сыщик с его дедукцией, плод воображения писателя. Невозможно, путешествуя во времени, вдруг оказаться персонажем рассказа. Да, Сенкевичем предстоял очень и очень серьезный разговор. Знать бы еще, где он, этот деятель от мистики. Дан резко открыл глаза и застонал. Стены комнаты поехали в стороны и... В виски будто кто-то загонял раскаленные иглы. Руки и ноги выворачивала боль, грозившая перейти в судороги. В животе забурлило. Горлу подступила тошнота. Кто-то рядом сочувственно похмыкал. Дан снова зажмурился, потом осторожно, медленно разлепил веки. Долго пытался сфокусировать взгляд. Наконец, когда комната перестала раскачиваться и лишь слегка подрагивала, разглядел перед собой высокого широкоплечего блондина, с мягким добродушным лицом, на котором цвел нежный девичий румянец. Окруженный рыжеватыми ресницами, светло-голубые глаза смотрели на Дана с искренним сочувствием. Мужчине на вид было лет тридцать-тридцать пять. На нем был идеально отглаженный клетчатый твидовый костюм, из кармана которого торчала вчетверо сложенная газета. В руке человек держал шприц аутентичного вида. Дан внезапно уверился. Этот блондин синкевич он же, впрочем, доктор Джон Отсон. Ситуация становилась все безумнее. Закралось страшное подозрение. Если он сам Холмс, а Сенкевич — Отсон, то кто же Настя? «Дорогой друг», — произнес Отсон синкевич красивым баритоном, четко артикулируя и тщательно проговаривая каждое слово. «Поверьте же, наконец, вы убиваете себя». Он запнулся. Румяная физиономия приобрела изумленное выражение. Потряс соломенной головой, потом выдал по-русски, но с благородным английским «р». «У тебя морфиновая ломка, придурок. Если не остановишься, тебе...» Пи -пи — отвечать сил не было. Дан, продолжая безвольно висеть в кресле, наблюдал, как англизированный синкевич пытается выговорить какое-то слово. Бедняга покраснел, на лбу выступил пот, он беспомощно пищал, мычал и брызгал слюной. У Дана даже закралось подозрение, что знаменитый доктор Отсон страдал заиканием, просто Канан Дойл в заботе о харизме героев этого не упомянул. «Они не настоящие», — одернул себя Дан. «Продукт воображения писателя, а Дойл не летописец и не биограф». Тем временем синкевич злобно сплюнув, выдал — В общем, неприличный пушной зверек тебе, человек, ведущий себя как скротум. Примечание. Мошонка. Латынь. Конец примечания. Дан, на мгновение позабыв о страданиях, вопросительно воззрился на него. «Кажется, я попал в тело ханжи», — сердито пояснил Сенкевич. «Его сознание очень сильно». «Материться не дает, зараза горло судорогой перехватывает, и все тут». Дан злородно ухмыльнулся и снова погрузился в облако болезненного полусна. «Хорошо, Холмс», — чопорно проговорил Сенкевич, — «позвольте сделать вам инъекцию. Уверен, что это облегчит страдания хотя бы на время. А вообще завязывает ты с этим грязным делом, капитан. Наркоман — человек ненадежный». Вид шприца вдруг разбудил ассоциации и приятные воспоминания. Глоток чего-то горького, затем нетерпеливое ожидание, пять минут, которые кажутся невыносимо долгими — и, наконец, тепло, медленно разливающееся по всему телу. Оно вкратчиво проникает в каждую клеточку, течет вместе с кровью и, наконец, захватывает мозг. Становится жарко, в душе просыпается необъяснимая радость, разум бурлит идеями и остроумными мыслями, хочется беспричинно смеяться, танцевать, совершать героические поступки, решать сложные задачи. «Нет, он не кололся». Но, кажется, пил что-то такое. Это была память Холмса, и его сущность настойчиво требовала новой дозы. Хотя какая разница, — подумал Данн, — даже если личность великого сыщика исчезнет, физическая зависимость тела от наркотика останется. По всему выходило, ему придется сражаться с ломкой. Ощущение сухости во рту, боль, выкручивающая суставы, кости, сворачивавшая внутренности в тугой комок — становились невыносимыми. — Что в шприце? — хрипло спросил Дан. — Не то, на что ты надеешься, обдолбыш, — огрызнулся Сенкевич. — Это, дорогой Холмс, средство, разработанное мною, специально для вас. Оно не содержит ни капли наркотика, зато принесет небольшое облегчение. Несомненно, при всем моем уважении и сочувствии к вам, должен отметить, тьфу ты, на, на мужской половой орган. Он мне даже говорить нормально не дает, мысли путаются. В общем, давай руку, капитан». К тому моменту, как непривычно пристойный Сенкевич выдал всю эту тираду, Дан был настолько измучен болью и тошнотой, что беспрекословно закатал рука в сорочки. Доктор уколол его в плечо. «Через полчаса станет немного легче. Постарайтесь принять ванну, Холмс, и поесть хотя бы немного». Желудок болезненно сжался. Дан понял, что сыщик не ел уже несколько дней. Холмс слишком пренебрежительно относился к своему здоровью. «Даже выблевать нечем», — обиженно подумал Дан. В дверь постучали. Мелодичный женский голос произнес. «Завтрак, джентльмены!» Новоявленные джентльмены переглянулись. У обоих мелькнула одна и та же мысль. синкевич быстро пересек комнату, рывком распахнул дверь. На пороге стояла высокая русоволосая женщина лет тридцати пяти. У нее было немного удлиненное суховатое лицо, вызывавшее ассоциации с породистой лошадью. Большие серые глаза смотрели с уверенным спокойствием. Уголки красиво изогнутых губ приподнялись в вежливой улыбке. Дама была затянута в строгое платье, в тон глазам, платье, подчеркивавшее тонкую талию и весьма щедрые формы. «Идеальная англичанка-викторианка среднего класса». «Миссис Хадсон», — вдруг припомнив, изумленно проговорил синкевич Видимо, он тоже ориентировался на книги Конан Дойла и представлял себе почтенную домохозяйку совершенно по-другому. Женщина внезапно замерла, зажмурилась, потом открыла глаза, опустила взгляд и принялась рассматривать себя, словно не узнавала. Выражение лица у нее было такое — будто она очнулась столь от долгого сна, то от тяжелого бреда. Закусив губы, неодобрительно покосилась на собственные плечи, пробормотала слишком покатая, ухватила себя за грудь, ощупала зад, удовлетворенно кивнула. Потом перевела взгляд на мужчин, фыркнула, наклонилась, беспородно-крестьянским жестом подхватила подол, задрала до колена, позволив любоваться белоснежной нижней юбкой и целомудренными длинными панталонами на которых болтались трогательные розовые завязочки, сделала широкий шаг в комнату. «Джентльмены, мать вашу, вы что, не узнали? Это же я, Настя!» Она совершила такое движение, будто хотела кинуться на шею Дану, но остановилась на полпути, выпустила подол, принялась сочувственно рассматривать друга. «Ты зеленый какой-то, Данилка. Плохо, да?» «Еще бы ему не было плохо», — нахмурился Сенкевич. Я только что говорил нашему общему товарищу, что он слишком легкомысленно относится к наркотикам. Холмс, вы почти полгода злоупотребляли вредными веществами, а последние три недели не выходили из угара, пропадали в опи-курильнях, откуда мне приходилось вас вытаскивать с боем и приводить домой. Я целые сутки проводил возле вашей постели, исполняя обязанности сиделки, но едва придя в себя... Вы снова бросались в нездоровое забытье, нюхали кокаин, пили настойку морфина. «Сплин с плином, дорогой Холмс, но так больше продолжаться не может, как врач, заявляя вам, что... Настя, совершенно не по-английски подбоченевшись сварливо прервала этот викторианский монолог. Хватит тут благородного изображать. Говори по-человечески. От твоего занудства уснуть можно. С Данилкой мы сами разберемся. А ты расскажи лучше». Что это был за чувак с катаной, который нас всех едва не перебил, и почему я видела его в портале? — Да, — умирающим голосом поддержал Дан, — ты явно знаешь больше, чем мы. Колись, собака! Настя подступила к Сенкевичу, ухватила его за грудки, с силой встряхнула, что в исполнении английской леди выглядело диковато. Дан с одобрением наблюдал за действиями подруги. — Он и сам сделал бы то же, — только вот сил не было. Внезапно комната опять накренилась на бок, к горлу подступил ком. Он громко икнул и закашлялся. Настя тут же выпустила пиджак допрашиваемого и, позабыв о нем, кинулась на помощь. Но девушка не успела добежать до кресла, как снаружи раздался настойчивый звонок. «Кто бы это мог быть?» — пробормотала Настя, превращаясь в миссис Хадсон. «Звонит слишком громко, как лакей». Ну так не открывай, простонал Дан. Нет, пожалуй, надо посмотреть, кто там. Настя поправил платье и вышла. Вскоре вернулась почти бегом, ловко накинула на Данна плед, закрыв его до груди, шепнула: "Осторожнее". Только потом объявила: "Инспектор Джонс, джентльмены", и удалилась. В комнату вслед за ней вошел высокий, грузный мужчина, за спиной которого маячили два молодчика констебля в синих формах и высоких касках полицейские остановились на пороге устремив на присутствующих безразличные взгляды инспектор прошел к сенкевичу без предисловий объявил вы арестованы доктор отсон по его кивку один из констеблей, молодой пухлоой щекий с деревенским румянцем прошел в комнату и защелкнул на запястьях синкевича неуклюжие браслеты и соединенной цепью наручники но позвольте интеллигентно возмутился синкевич — Не позволю, — буркнул Джонс и победно покосился на Дана. — Забирайте его, Смит. Констеб взял Сенкевича за плечо, подтолкнул к выходу. Настало время вмешаться. Дан собрался с силами, прокашлялся и, надеясь, что его голос звучит не как у дряхлого старика, произнес. — В чем, собственно, дело, Джонс? Почему вы врываетесь в мой дом и арестовываете моего друга? Извольте объясниться. Джонс... Важно потряс брылями, сделавшись похожим на старого, чрезвычайно упрямого английского бульдога. Не мое дело объясняться. Объясняться будет Отсон, хотя он злорадно усмехнулся. Чувствовалось, инспектор не любит холмса и рад продемонстрировать свое торжество. Джонс выхватил газету из кармана синкевича развернул. Так и есть, свежий таймс. Читали новости, Хоумс? Вижу, что нет, в отличие от вашего друга. Он с короговоркой прочел. «Чудовищное убийство в Вист-Энде». Вчера ранним утром на улице Бакс-Роу случайными прохожими было обнаружено тело женщины. У жертвы перерезана гортань, вспорота брюшная полость, несчастная покрыта страшными ранами. Джонс опустил газету, тяжело взглянул на Сенкевича. «Наслаждайтесь описанием своего преступления, Отсон. Упиваетесь славой». Чтение газеты пока не дает повода подозревать джентльмена в убийстве, — иронично заметил Дан. — С таким же успехом вы можете арестовать всех грамотных жителей Лондона. — А то, что джентльмена за несколько часов до убийства видели в компании жертвы, дает повод его подозревать? — пропыхтел Джонс, его щеки налились багрянцем. — Ваш друг провел позавчерашний вечер с женщиной, которая была опознана как Мэри Энн Николс, особо легкого поведения. Он был последний, С кем видели несчастную? У меня несколько свидетелей. Две товарки Николс подробно описали его внешность. Женщины утверждают, что доктор Уотсон любит прогуливаться вечерами по Ист-Энду и каждый раз уходит с одной из тамошних обитательниц. мэриан Николс, Ист-Энд, спор отый живот? Ну, конечно, Джек Потрошитель, его первое убийство. И правда, он действовал в Лондоне в период, описываемый Конан Дойлом. Данн всегда удивлялся, как писатель мог не использовать этот факт в своих записках о Шерлоке Холмсе. «Вот это в интересное времечко мы попали», — подумал он. Данн попытался достучаться до сознания Холмса, детектив безмолвствовал. Призвав на помощь собственный опыт сыскаря, он спросил, «То есть вы утверждаете, что мистер Уотсон — убийца, основываясь на описаниях данных двумя проститутками?» не говоря уж о том, что дамы могли быть нетрезвыми или просто-напросто соврать. Не кажется ли вам, что у словесному портрету доктора Отсона соответствует как минимум сотен десять лондонских джентльменов? Бесполезно, Холмс. Оставьте свои фокусы для тех, кто вам верит. Для Лестрейда, например. Но ничего не выйдет. Это дело поручено мне. И я арестую Отсона по подозрению в убийстве. Его узнал еще и мальчишка рассыльный, которого... Отсон не раз отправлял на поиски Кэба. «Ист-Энд, местечко бедное, Кэбменов там немного. Мои люди без труда отыскали извозчика, который накануне отвозил домой светловолосого джентльмена в дорогом костюме из Шотландки. Он привез нас прямиком сюда. Но хватит разговоров. Идемте, Отсон». «Это какое-то странное недоразумение», — обиженно проговорил синкевич «Разумеется, как джентльмен...» я вынужден подчиниться представителю власти, но, полагаю, долго в Схотланд-Ярде мне задержаться не придется». «Да-да, вы надеетесь на Хоумса, старина», — пробручал Джонсон. «Только на этот раз даже он не поможет». Сенкевич понурился и вышел под конвоем констеблей. Спустя несколько минут в кабинет вбежала растерянная Настя. «Данилка, что делать? Его надо срочно выручать». — Ничего ему не станется от нескольких часов в тюрьме, — успокоил Дан. — Ты знаешь, как работает лондонская полиция? — Вот и я не знаю. Настя принялась загибать пальцы. — дактилоскопии нет, исследования на ДНК нет, да вообще никакой серьезной судмедэкспертизы нет. Есть только свидетели, и на основании их показаний синкевича вполне могут засудить. Для этого нужно время. А если он будет в камере не один, — продолжал нагнетать Настя, — А если его сосед грохнет? Мы тут же застрянем навсегда, Данилка. Соберись. Трудно мне, насть С кряхтением пожаловался Дан. Все тело выкручивает. Подруга бросила на него злобно-презрительный взгляд. Развернулась и решительно зашагала к двери. знаю ее характер, Дан поспешно спросил. Ты куда? Выручает Сенкевича. Настя, мы не дома. Это Викторианский Лондон. Кто здесь послушает женщину? Настя остановилась в дверях. Ну а что мне остается делать? Ты же не в состоянии. Вспомни историю. Джек-потрошитель так и не был пойман. Полиция потерпела фиаско, так что синкевич идеальный претендент на роль убийцы. Да на него все повесят и будут рады. — Это только первое преступление, — возразил Дан. Настя прислонилась к косяку, деловито осведомилась. Предлагаешь дождаться второго и не вручать синкевича пусть в тюрьме сидит. Тогда уж у него будет железное алиби. Не помнишь, через сколько дней потрошитель убил снова? Примерно через неделю вроде бы. Настя помотала головой слишком опасно. На улице дождь, в тюрьме сыро. Подхватит Сенкевич вниманию да помрет. Антибиотиков тут тоже нет. Мы должны его беречь, Данилка. Ничего не поделаешь. Спорить с подругой было невозможно. К тому же Дан точно знал... Она все равно пойдет в Скотланд-Ярд и попытается вытащить синкевича В результате вполне может попасть или в руки сыщикам, или в лапы самого потрошителя, и придется ему спасать уже двоих. Он глубоко вздохнул. «Хорошо, Настя, я понял. Дай мне час. За это время, надеюсь, Сенкевичам ничего не случится». Настя хотела было еще что-то сказать, но посмотрела в глаза другу и сочла за благо согласиться. «Но только час». Не больше. Девушка вышла, оставив Дана наедине с абстинентным синдромом. Он с трудом поднялся на ноги, немного постоял, пошатываясь. Лекарство Сенкевича, если и действовало, то слабо. Дан согнулся от боли в животе. Пару минут боролся с тошнотой. Потом снова обессиленно рухнул в кресло, проклиная ситуацию. Мало того, что хреново до ужаса, так он еще и не знает реалий мира, в котором оказался. Чертов Холмс! продолжал безмолвствовать, и доступа к его памяти не было. «Может, уже очнешься?» — укорил его Дан. «Мне в Скотланд-Ярд сейчас. Твоя знаменитая дедукция очень пригодилась бы». Великий сыщик не ответил. Решив разобраться с проблемами по мере их поступления, Дан принялся размышлять, как бы справиться с ломкой. Укол не помог, отлеживаться времени нет, оставалось единственное средство — Все в нем восставало при этой мысли. Дан придирал наркоманов, считая чем-то вроде человеческого мусора, но иного выхода не видел. Ломка быстро снимается только новой дозой. Он выпал с кое-как из кресла, обвел взглядом комнату. «Надеюсь, у тебя есть заначка?» «Только вот где она?» Дан стал методично перерывать письменный стол. Вскоре его усилия увенчались успехом. В одном из ящиков обнаружилась батарея аптекарских пузырьков, запечатанных сургучом, с этикетками, на которых было аккуратно выведено «Лауданум». Примечание. «Опийная настойка». Конец примечания. Дан взял одну из клянок, повертел в руке, прикидывая, какая доза нужна для поправки. Ничего не придумал. Вскрыл пузырек, выпил залпом. Спустя минуту... Окружающий мир наконец перестал пошатываться. Кровь быстрее заструилась по венам, тело наполнилось приятным теплом и даже настроение повысилось. Теперь вызволение Сенкевича не казалось таким уж сложным делом. «Элементарно!» — усмехнулся Дан, направляясь к заваленной бумагами этажерке в углу. Под воздействием опия Холмс наконец проснулся и теперь руководил процессом. Дан, рассудив, что сыщик, лучше сориентируется в обстановке, уступил ему главенство. «Это должно быть здесь», — бормотал он, роясь в грудах старых газет. «Где же?» «Вот, нашел. 25 февраля и 6 апреля». Он быстро пролистал газеты, вытащил листы с нужными статьями, удовлетворенно кивнул, потом переоделся, положил газетные листы в карман и вышел из комнаты. «Мисс Хадсон, то есть пошел я, в общем» сообщила Настя, которая изумленно наблюдала за таким стремительным перерождением. «К вечеру приготовь мне ванну». «А я?» — заикнулась была девушка. «Леди, не место в полиции». Строгий тон произвел нужное действие. Настя возражать не стала. На улице Дан взял кеп и по мокрым, серым, унылым от дождя улицам отправился в Скотланд-Ярд. Теперь он знал, что делать и к кому обращаться». По дороге от Трафальгар-сквер к аббатству он остановил извозчика, расплатился, ловко спрыгнул, постаравшись не испачкать костюма-колесо, и направился в маленькую грязную арку. Здесь, возле тумб, как обычно, стояли два человека в неприметной одежде, то ли прячась под черными зонтами от мелкой мороси, то ли скрывая под ними откормленные физиономии. Подозрительные взгляды джентльменов обшаривали улицу и каждого из прохожих. Дан, а вернее шерлок Холмс, внутренне усмехнулся убожеству маскировки. Каждый лондонец знал, что возле скотланд ярда ошиваются переодетые инспекторы. Впрочем, и он не остался неузнанным. Оба шпика дружелюбно кивнули знаменитому частному сыщику, который частенько захаживал в полицейское управление. Дан ответил вежливым поклоном, миновал арку и оказался в наполненном туманом внутреннем дворе по периметру которого стояли угрюмые серые каменные здания. Дома были построены в разное время и на разных уровнях, причем ни один из зодчих не озаботился гармонией архитектурного ансамбля. Позже все их соединили сквозными проходами, и теперь Скотланд-Ярд напоминал то ли футуристический муравейник, то ли заковыристый лабиринт, в закоулках которого мог потеряться не только посетитель, но и полицейский новичок. Только не Шерлок Холмс. Дан уверенно миновал здание уголовного музея, где на радость газетчикам, охочим до ужасов обывателям, были выставлены топоры, бритвы и ножи самых страшных злодеев и окровавленные лохмотья, принадлежавшие то ли убийцам, то ли их жертвам. Он также прошел мимо полицейской типографии, склада хранения утерянных вещей и попал прямиком в департамент уголовных расследований, «Добрый день, Холмс! Какими судьбами? Вас давно не было видно!» Добродушно приветствовал его на пороге невысокий инспектор с узеньким крысиным личиком. «Здравствуйте, Лестрейд! Как удачно, что именно вы сегодня дежурите! Полковник Уоррен у себя?» Дан мог бы не задавать этого вопроса. Разумеется, комиссар был на месте, но попасть к столь высокому чину без прохождения необходимых формальностей было невозможно. Он протянул визитную карточку. «Проходите, Холмс, я доложу». Вопреки правилам, Лестрейт не заставил сыщика писать заявление и не расспросил о цели визита. В Скотланд-Ярде привыкли. Холмс приходит только по важным делам, и только тогда, когда ему есть что сказать. Вскоре из узкой, похожей на камеру, комнаты для посетителей Дана припроводили в приемную комиссара. Полковник Уоррен, худощавый человек лет пятидесяти, широко окладистой бородой, восседал в большом кабинете за покрытым бумагами столом. Несмотря на то, что календарь на стене показывал конец августа, в комнате, отгоняя сырость, горел огромный камин, конец лета выдался холодным и дождливым. Дан вежливо приветствовал сэра Чарльза Уоррена, в отличие от рядовых полицейских и инспекторов, многие из которых, как Джонс, видели в сыщике конкурента, комиссар был не против сотрудничества с ним. «Считаю, что главный результат...» «Проходите, садитесь, мистер Холмс. Вы можете идти, Лестрейд». «Я просил бы, чтобы инспектор остался, сэр Чарльз, если позволите, конечно». «Хорошо», — кивнул комиссар. Лестрейд замер у двери. «Так что у вас в наши скучные кабинеты?» «Убийство в Эст-Энди». «Вот как...» Сэр Чарльз выглядел утомленным. Он выдернул из груды бумаг тонкую желтую папку. Сегодня об этом трубят на каждом углу. Но какой вам в этом интерес? Не думаю, что родственники покойной Мэри Энн Николс могли на ней для поимки убийцы детектива вашего уровня. Не думаю, впрочем, что они стали бы вообще кого-то нанимать. Муж разошелся с ней семь лет назад. Дети остались с ним и не желают ничего знать о матери. Отец отказался от Мэри Энн из-за ее привычки к горячительным напиткам. Последние шесть лет... Несчастная пробавлялась, продавая себя по подворотням. Ночевала в работных домах, много пила. Неудивительно, что именно ее постиг такой печальный конец. Ни одна из них в итоге не умирает от старости. Вы правы, сэр Чарльз. Меня никто не нанимал. Я прочел об этой истории в газетах и понял, что могу сообщить сведения, которые, возможно, поспособствуют следствию. Добровольная помощь? Что ж, слушаю вас, мистер Холмс. «Для начала вы позволите мне увидеть полицейское описание тела. Лучше бы, конечно, осмотреть покойницу самому, но поездка в морг займет много времени». Комиссар оперся локтями о стол, переплел пальцы, с минуту смотрел на Дана, но желание получить информацию перевесило соображение служебной конфиденциальности. Он передал через стол желтую папку. «Смотрите, мистер Холмс, в общем-то почти все есть в газетах». Дан погрузился в изучение протокола, к которому были приложены зарисовки полицейского художника. «Фотографии будут готовы позже», — сказал Оран. «Ничего, мне довольно описание». Дан вслух прочел. «Горло перерезано слева направо. Два отчетливых разреза находятся на левой стороне. Трахея, глотка, спинной мозг перерезаны. Справа на нижней челюсти синяк, вероятно, от большого пальца. Другой синяк на левой щеке». Брюшная полость была вспорота от середины нижних рёбер вдоль правого бока, в нижней части таза к левой части живота. Рана там была неровной. Сальник или покрытие живота был также прорезан в нескольких местах. И также две небольших колтых раны на интимных местах, очевидно нанесённые ножом с прочным лезвием, полагая, что они были сделаны левшой. Смерть наступила практически сразу». О ранах на интимных местах и о том, что нападавший был левшой, в «Таймс» ничего не было, — заметил он. «Получилось скрыть», — кивнул сэр Чарльз. «Вы же понимаете, мистер Холмс, сколько сумасшедших!» Едва вышел свежий номер «Таймс», появилось у ворот «Скотланд-Ярда». Многие желают взять убийство на себя. А уж сколько писем с признаниями приходит в наше управление и в газеты. Достаточно попросить описать подробности, как тут же становится ясно, Наши убийцы — самозванцы. Да, разумеется, вы правы. Дан продолжал просматривать дело. Хотя делом это трудно было назвать. Несколько листиков. Рапорт инспектора Спратлинга, его же описание тела, сделанное со слов осматривавшего покойницу доктора Льюинелла, листочек с перечнем одежды у имущества убитой, протокол опознания Мэри Энн Николс ее бывшим мужем и отцом. Дан кивнул, отложил папку. «Благодарю, сэр Чальс. Все, что я хотел вам сказать. Будут еще убийства». Он внимательно наблюдал за реакцией комиссара. «От этого зависело, удастся ли вызволить Сенкевича. Уоррен неплохо держал удар. Видимо, работала знаменитая британская сдержанность». Но глаза все же выдали. Взгляд сделался цепким и подозрительным. «Значит, версия о серийном убийце у них нет. Отлично». «Почему вы так решили, мистер Холмс? Кого-то подозреваете? У вас есть свидетельство улики». «О, нет, сэр Чарльз, все элементарно. У меня только вот это». Дан достал из кармана старые газетные листы, развернул, положил перед комиссаром. Тот взглянул на заголовки, потом снова на собеседника, с недоверием и удивлением, и опять опустил глаза на газеты. «Вы хотите сказать...» — спустя пять минут протянул он. — Что подобные убийства в Эст-Энде уже имели место, — кивнул Дан. — Эмма Смит в ночь со 2 на 3 апреля и Марта Тейбром в ночь с 6 на 7 августа. — Обратите внимание, во всех случаях это проститутки. — Возможно, просто потому, что только они ходят по ночам, — хмыкнул комиссар. — Да, но во всех трех случаях убийца наносит удары в грудь, интимные места и животы жертв. «Слишком много совпадений. Жертвы не просто зарезаны. Они исколоты, изуродованы, изорваны ножом. Убийца вкладывает в свои действия страсть, впадает неистовство. Это ненависть, сэр Чарльз. Ненависть к женщинам легкого поведения. Или к женщинам вообще». «Лестрейд, отыщите эти дела», — приказал Орен. Инспектор вышел и вскоре вернулся с двумя папками. Комиссар раскрыл их, перелистал. «Да, пожалуй, есть сходство Но здесь не указано, какой рукой преступник наносил удары. Обычный недосмотр полицейского инспектора или врача», — пожал плечами Дан, — «но ведь почерк один». «Вы правы, Холмс», — нахмурился сэр Чарльз, — «слишком много совпадений. Следует объединить эти дела и ждать нового убийства. Характер нанесения ударов позволяет предположить, что действует маньяк. Очень жаль». «Из этого следует еще кое-что», — невозмутимо продолжил Дан. «Мой друг доктор Отсон не может быть убийцей, поскольку 6 апреля, в день совершения второго преступления, был в Баскервиль-Холле, и это могут подтвердить десятки свидетелей». Наконец невозмутимость изменила комиссару, он возрился на собеседника с плохо скрытым изумлением. «Но позвольте, мистер Холмс, при тут ваш друг?» Сегодня он был арестован инспектором Джонсом по подозрению в совершении третьего убийства. Основание. Он был знаком с убитой. Вы понимаете, сэр Чарльз, холостой джентльмен, одиночества это, конечно, грех, но не наказуемо уголовно. Комиссар сощурил светлые глаза, задумался, потом медленно с расстановкой проговорил. Инспектор Джонс склонен к необдуманным скоропалительным решениям. С другой стороны... На выяснение обстоятельств уйдет некоторое время. Придется вызывать свидетелей, опрашивать их, выслушать доктора Отсона. А все мои люди сейчас чрезвычайно заняты расследованием убийства. Доктор Отсон даст слово джентльмена явиться в Скотланд-Ярд по первому требованию. Не обязательно держать его в тюрьме. Отлично понимая, на что намекает сэр Чарльз, Дан закончил. «Конечно, я обещаю помочь в расследовании всем, чем могу». Морщины на лбу комиссара разгладились. В таком случае я не вижу оснований удерживать доктора Уотсона в тюрьме и выпуская его под честное слово джентльмена. «Лестрейд, проводите мистера Холмса к его другу». Поход в тюрьму, улаживание формальностей, заполнение груды бумажек, оказалось в викторианской Англии, полицейская бюрократия ничуть не лучше, чем в России 21 века. Объяснение одному начальнику, другому, третьему, по нисходящей, отняли еще три часа. К этому времени Дан почувствовал, что двигавший им наркотический задор начинает иссекать Снова заломило руки и ноги, в глазах заплясали мушки, истощенный голоданием и наркотиками организм требовал отдыха и новой дозы. Первый Дан мысленно обязался ему предоставить, на второе мысленно показал дулю. Сознание Хумса медленно угасало, а вместе с ним и память. Тюрьма в Скоттленд-Ярде представляла собой длинный узкий коридор, по обе стороны которого находились крохотные, не больше двух метров на два, камеры. Из них в коридор выходили зарешеченные окошки с задвижками для подачи пищи и воды, сквозь которых заключенным падал тусклый свет, а надзиратель имел возможность видеть, что происходит внутри. Камеры запирались тяжелыми, окованными железом дверьми. Хмурый надзиратель подвел Лестро и Дейдана к одной из таких дверей, снял с пояса связку ключей, щелкнул замок. Дверь распахнулась, позволяя увидеть Синкевича, который с невозмутимым видом сидел, закинув ногу на ногу, на выступающей из стены деревянной скамье. Рядом с ним валялась соломенная подушка и тонкое изодранное одеяло. — Вы могли бы управиться и быстрее, Холмс, — Мягко упрекнул он, поправляя манжеты. «Не очень приятное место для джентльмена». Дан промолчал, с интересом оглядывая беленые кирпичные стены и обшитый досками пол. Окна на улицу здесь не было, воздух поступал только из коридора. Поэтому в камере было душно, воняло ватер-клозетом, который находился в углу. «Да», — поймав его взгляд, произнес Инкевич, — «здесь отвратительные миазмы» а в соседней камере, судя по выкрикам, сидят пьяницы, что не добавляет приятности местному амбре. Он встал, отряхнул брюки платочком, двинулся к выходу. Распрощавшись с Лайстрейдом и еще раз пообещав поддержку в расследовании, Дан вынул из кармана свисток, подозвал Кэбмэна. Ему хотелось только одного — лечь и уснуть часов этак на 20.